Глава двадцать вторая. Милада. Начни с себя. Смотрю прямо в глаза. Глеб задел, о что я назвала его мудаком. Свел брови вместе, н а п р я г с я Не нравится? Удивлен? Убираю руку от своей шеи, Тихомиров позволяет. Косится на детей. Ты единственная женщина, которая способна опустить меня на землю, не прилагая никаких усилий. усмехнувшись произносит он продолжая нависать надо мной мудак значит есть сомнения сейчас страх проходит на его место выдвигается злость опускаться до скандала тем более в присутствии детей я не стану но так хочется высказаться и выставить Тихомирова за дверь отойди в сторону достаточно грубо но не громко чтобы не пугать варю которая на не твердых ножках топала ко мне заметив что-то подозрительное А лучше вообще уйди. Тихомиров делает вид, что не слышал последних слов, присаживается рядом на свободное место, наблюдает, как я п р и т я г и в а ю к себе Варюшу на колени и целую в пухлую щечку. Малышка не ко мне так радостно топала. Она увидела бутонный роз, который ей так нравилось отрывать и запихивать в рот. Ее не просто удерживать. Варя прилагает все свои скромные усилия, чтобы вырваться из захвата и достичь желанной цели. Нельзя. строго произношу, потому что Варя начинает капризничать. Борька увлечен, ему не до цветов. Тихомиров ему подкинул задачку вытащить машинки из коробки. Что она хочет? спрашивает Глеб, все это время внимательно наблюдавший за нашим сражением. Распотрошить твой букет. Пусть потрошит, если ей нравится, предлагает Тихомиров, уперев руку в колено, принимает с я ж д а т ь что я последую его совета. Глубоко вдыхаю. Медленно выдыхаю. Типичный папочка. Она лепестки сует в рот. Я не знаю, чем их обрабатывают и какими руками трогают. Унеси цветы на кухню. Спускаю Варю с колен. Она не понимает, что делает мне больно, но это замечает Глеб и хмурится. Хватает цветы и уходит на кухню. Возвращается быстро. Варя в отсутствие букета вновь пытается залезть мне на руки. Нога ноет, поэтому я стараюсь о т в л е ч ь малышку игрушками. Давай, я ее возьму. Не испугается? Спрашивает Тихомиров, останавливаясь рядом с нами, присаживается на колени. Вряд ли Варя начнет плакать, если Глеб возьмет ее на руки, хотя к незнакомцам они с Борькой всегда относятся настороженно. Ты сам не испугаешься? Мой к о л справедливый. Он столько лет шарахался от детей, что я поверить не могу его искренность. Тихомиров не отвечает, лишь одну бровь выгибает. Хочешь помочь? Распакую Буре машинки. Он уже устал теребить коробку. Нервы подводят, поэтому в голосе слышно раздражение. Я ждала, что он устроит допрос, начнет настаивать на тесте ДНК, возможно, угрожать судом, чтобы разделить право видеться с ребенком, хотя не уверена, что в а р я ему настолько нужна. Я уже ни в чем не уверена. Вспышка злости Тихомирова прошла, и теперь он ведет себя правильно. Что еще больше настораживает. А может, я просто боюсь ему еще раз поверить, боюсь увидеть в нем то хорошее, перед чем не смогу устоять? Я боюсь новой боли. Держи, к а р а п у з Доставая из коробки небольшие г о н о ч н ы е машинки, Глеб показывал Борьке, как с ними играть. Варе тоже стало интересно, и она потопала к ним, плюхнулась на памперс, к о в е р с м я г ч и л удар. Потянулась к красной машинке, но о б о к а опередил. м о е й дочке досталось зеленое. Она тут же потянула ее в рот. Нет, нет, о т н и м а ю руку от губ малышки, нельзя облизывать всякую гадость. Подхватывают ее на руки и с а ж а е т на колени. Мое сердце замирает. Я внимательно, словно коршун, слежу за каждым его движением. Сердце подсказывает, что Тихомиров никак не обидит, не оттолкнет дочку, но расслабиться все равно не получается. Да и Глеб не расслаблен. Посадил Варю, а сам не двигается, будто его накрыло воспоминаниями. Хотя, возможно, прислушивается к своим чувствам. Для него это сродни прыжку в пропасть. Отмирает Тихомиров, поудобнее перехватывает Варю. Смотри, как она умеет. Катает машинку на ладони, но у в а р и не интересно. Она отбирает игрушку и вновь в р ы в а е т с я ее попробовать на зубок. Я понял. Тебе нужно дарить игрушки, которые можно жевать и с л ю н я в и т ь Улыбается он малышке. У нас их много. Не надо ничего дарить. Ровным тоном. Тихомиров никак не реагирует. Проглатывает мой выпад. Он вообще ведет себя образцово. Борьку втянул в их игры. Уже прошло больше часа, но я не решаюсь выставить его за дверь. Тихомирову удалось увлечь детей. Мне бы только сидеть и отдыхать. Но я от чего-то злюсь.